Слова 16. Вами получено достижение ⁇ защитник города ⁇ В течение месяца вы уничтожили в пределах одного населенного пункта двух враждебных для жителей города существ. Отношение жителей города к вам улучшено до уровня благожелательности. Интересно, и как-то будет. С таким я еще не сталкивался. Я вновь прочитал описание полученной награды и невольно представил, как полицейские отдают мне честь на улицах города, а мэр завтра придет в школу с благодарственным письмом за зачистку монстров. Улыбнулся, представив лица одноклассников. Немного поигрался с этой мыслью, прежде чем открыть новое сообщение. Поздравляем! Вами уничтожен источник распространения болезни во время прохождения ивента в вашем регионе. «Вам начислено 45 очков участника события». «Ого, а это немало. Одно зараженное животное оценивалось всего в один балл, а я, получается, сейчас одним махом целую стаю перебил». Глянул на таблицу с результатами других участников ивента и понял, что вчерашняя зачистка крысиного гнезда подняла меня сразу на второе место, и от лидера события я отставал всего на 7 баллов» не так уж и много. Может стоит мне попробовать побороться за место лидера? Помимо хорошей награды, я закрыл бы таким образом одно из заданий старого владельца ключа. Благодаря расширению зоны охвата и эргам, получаемым за добытые ресурсы, я вполне могу попытаться это сделать и в одиночку. Надо об этом еще крепко подумать, но мысль уже засела в голове. Уж больно все удачно складывалось, и такой шанс упускать не стоит. Тем более региональные ивенты проходят весьма редко, как правило, один-два раза в год. Да и награды весьма интересные для победителя. Как я уже понял, системные награды получить крайне сложно. Так, ладно, буду думать. У меня еще осталось два системных сообщения, и надо приступить к разбору вчерашней добычи. Предпоследнее письмо оказалось сообщением, что я сумел убить крысиную королеву, и за этот подвиг мне начислено 15 пунктов репутации с охотниками на монстров. Неплохо. Я уже немного разузнал, что это такое. Получу 500 пунктов репутации, и откроется приложение, доступное только для охотников на монстров, где продаются особые разновидности товаров, недоступные для других игроков, а также возможность получить системную награду. Медаль, повышающую наносимый урон по всевозможным опасным тварям уровня монстр. Полезная вещица, которую можно еще и улучшать по мере истребления разнообразных тварей и повышения уровня репутации. Последним сообщением оказалось поздравление, что я в одиночку сумел зачистить локацию «Крысиное гнездо». И в благодарность за это мне выслан подарок – малый набор зелий и плащ санитара подземели. Я заглянул в комплект. Шесть пузырьков, среди которых оказался и эликсир с исцелением от болезней. Его быстро использовал на образ. Вчера мне сильно досталось, и я заполучил парочку нехороших болячек, которые, если вовремя не начать лечить, могут создать серьезные проблемы в будущем. Увидев, что болезни под действием эликсира замерцали и начали постепенно исчезать, я довольно улыбнулся. Рядом с иконками заметил и нечто новое – черный сгусток, похожий на кляксу. Ткнув его, я прочитал. «На вас наложено проклятие крысиной королевы. В течение четырнадцати дней все создания этого вида будут наносить по вам удвоенный урон». «Что ж, не страшно. В ближайшие пару недель я точно не собираюсь отправляться в подобные локации. А так все весьма неплохо. Даже не ожидал столько всего получить. Надо немного остыть после прочитанного». Я прошелся на кухню, где поставил чайник, заглянул в мессенджер и невольно улыбнулся, увидев заявку в друзья от Саши. Сразу ее приняв, написал «С добрым утром». Чуть поколебавшись, добавил смайлик с цветком. Все еще улыбаясь, я открыл инвентарь, более внимательно изучая, что же вчера успел заполучить. В первую очередь обратил внимание на меч. Прочность клинка не уменьшилась, но для использования нужно произвести ремонт. Все, что можно, острые зубы крысы умудрились испортить, или лишь лезвие сумело выдержать их зубы. Ладно, это не страшно. В центре я легко смогу произвести ремонт. Следом изучил солнцезащитные очки, оказавшиеся не просто бесполезным украшением. Они не только улучшали зрение на пять пунктов, но и давали защиту от ослепления. К тому же в них оказался встроен скрытый параметр «роскошь», улучшавший отношение к владельцу при общении с обычными людьми на 10 пунктов. Я еще раз недоуменно перечитал увиденное и устало вздохнул. Как же мне не хватает того, с кем я мог бы обсудить все в форумах и чатах. Среди игроков почти ничего подобного не обсуждалось, но это ладно, продолжу. Времени до встречи с наставником остается все меньше, И он, я надеюсь, все это мне объяснит, учитывая, сколько я заплатил за его помощь. Сейчас я гораздо лучше понимаю, в какую сумму обошлась мне его помощь и сколько бы лет я ее зарабатывал, если бы не компенсация от корпорации. Надеюсь, оно того стоило. Золотые часы оказались тоже не простой безделушкой, а коммуникатором, о котором я долгое время мечтал. Они синхронизировались с ключом, становясь чем-то похожим на фитнес-браслет в котором можно было без труда видеть уровень зарядов батареи, твой собственный баланс энергии, параметры и их рост, доступный вес в хранилище и количество свободных ячеек, а также они предупреждали о приближении блуждающих монстров в локации. Удобно и полезно, плюс у часов оказался тот же параметр, что и у очков. Роскошь, улучшавшая отношение к тебе людей еще на 10 пунктов. Интересно. Нужно будет более подробно прочитать про этот параметр. Последним из трофеев, не нуждавшимся в идентификации, оказался чехол для смартфона, одетый на корпус ключа. Он уменьшал шанс получения ранений в бою на 10% и увеличивал сопротивляемость к физическим атакам на 5%. Ого, даже не знаю, что и сказать. Я еще раз внимательно изучил свои трофеи. Все однозначно нужное и полезное особенно очки в различных локациях, доступных мне. Больше всего меня обрадовал коммуникатор, позволяя избегать блуждающих монстров и минимизировать риски попасть на откат. Под конец просмотрел последние находки. Деньги, найденные мной в крысином гнезде, сразу зачислили на баланс смартфона. Глянув на цифру, я увидел, что разбогател почти на 20 тысяч. Весьма неплохо. И точно лишними не будет. С бижутерии из шкатулки пришлось немного повозиться. Запустив оценку, я отправился завтракать. Жуя яичницу с сосиской и полухо, слушая новости по телевизору, думал, чем сегодня заняться. Вчерашние приключения меня сильно измотали. Я морально не был готов отправиться к новым трудностям, хотелось душевно отдохнуть. Я и так в последние дни себе загонял. Каждодневные тренировки, сражения. Что-то подустал. Блямкнул телефон, и я прочитал сообщение от Саши. Чуть подумав, ответил, предложив вечером куда-нибудь прогуляться. И пока девушка думала, что ответить, заглянул на форум, запустив поиск среди открытых тем. Интересовал параметр роскошь. Впервые столкнувшись с подобным, я захотел узнать про него поподробнее. Саша, наконец, ответила, согласившись встретиться часов в семь. Я довольно улыбнулся и определился, чем хочу заняться сегодня. У меня еще оставался незакрытым заказ на Рагуль, и сегодня хороший день, чтобы его выполнить, и заодно немного развеяться. Получится настрелять Рагуль хорошо, да? а если нет, я тоже не слишком сильно расстроюсь. А вечером меня ждет встреча с Александрой. Проверив инвентарь, увидев, что оценка бижутерии закончена, и среди безделушек мне попались и настоящие драгоценности. Серебряная брошь с аметистами и изящный золотой браслет в виде переплетающихся змеек. Отлично, все остальное я отправил в утиль. А брошь с браслетом извлек, спрятав в тайнике, сделанном в столе. Может пригодятся в будущем. Поиск завершен. Найдено две темы, подходящие под ваш запрос. Я открыл и бегло просмотрел обсуждение. Кто-то из Североамериканского альянса обсуждал с игроком из Европы какую модель портмоне ему выбрать для применения адаптации и не изменится ли параметр «Роскошь» от этого. Следующая оказалась ссылка на всемирную биржу, где было выставлено пару десятков предметов с таким параметром. Я внимательно изучил их все, заодно узнав, что есть возможность менять внешний облик вещей, адаптируя их под то, что тебе больше нравится. Правда, с небольшим риском утратить часть параметров». Чуть подумав, перетянул по очереди очки с часами на свой образ и запустил адаптацию. Вдоволь игравшись с внешним видом и очков, и часов, выбрал спортивные модели этих девайсов от модных европейских брендов. Посмотрев, как это все на мне выглядит и оставшись довольным, я выбрал локацию для перехода и с нетерпением нажал кнопку «Было интересно проверить свои новинки в реальности».